Понедельник, 12.30. В доме Черемиса ничего не изменилось с нашего первого посещения. В кресле восседала старая ведьма, как ее крестил Василий. Хозяин шуровал в печке кочергой и подбрасывал в огонь поленья. Жена Кима готовила обед, и ароматы еды перемешивались с дымком из печки. А Яна удивленно вертела головой, разглядывая ковры на стенах. «Здравствуйте!» – громко обратился к пожилой женщине Арсений. «Нам нужна ваша помощь. Помните, вы говорили, что в сентябре видели Орл Даша, причем двуглазого. А можете вспомнить, какое это было число?» Бабка молча из-под лобья взирала на Строганова. Тот решил, что она не слышит, и стал повторять еще громче. «Чего орешь?» Вдруг оглушительно каркнула она. «Мы все, включая Арсения, аж подскочили. Мама, он вас спрашивает, попытался помочь сам Ким, но она его перебила». «Я лучше тебя слышу, чего он спрашивает», — на весь дом сообщила она. «Когда я говорю, что нужно идти на кладбище, а у вас дела? А теперь припекло? И чего мне вспоминать число? Можно подумать, я могу в другой день идти. 14 сентября. Поминание усопших. А я в воскресенье 15 ходила. С позаранку. Еще до восходу. И видели его?» — вскричал Арсений и подлетел к ней. «А можете по фотографии узнать, он или нет?» И поднес к лицу сердитой бабки фото Блинова. «Ну что, Орел Даш?» – строганов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Бабка, скорчив недовольную мину, вначале смотрела на Арсения, но потом все-таки перевела взгляд на снимок. Ким подал ей очки в старой черной оправе. «Нет!» – недовольно ответила она. «Как нет?» – теперь кричал Арсений. «Да вы присмотритесь! Может, не разглядели в темноте-то? Он близко к вам подходил? Вы его вообще хорошо видели?» «Я его видела сердцем, потому и узнала», — хмуро сказала она. «Это тоже злый день, но не тот». Ким заглянул Арсению через плечо, увидел фото и удивленно присвистнул. «То ж Димка Ковуч?» — сказал он. «Мать, не узнали его?» «А посмотрите, пожалуйста, еще», — попросил Арсений и передал ей всю пачку фотографий. «Может, среди них увидите». «Глазами или сердцем, хоть почками», — очень тихо добавил он. «Строганов выглядел так, как если б ему вместо чучела волка вручили мягкую игрушку». «Нет здесь орел-даша, недовольно ответила старуха. «И не может быть». «Это еще почему?» – не слишком вежливо поинтересовался Арсений. «Да потому», – отрезала бабка. «Не нашелся еще тот умник, чтобы нелюдя зафотографировать. Увидеть-то можно, а на пленку снять?» И она пожала полными плечами. «Кстати, тут у тебя тоже изуверы есть». Арсений, поджав губы, забрал снимки и, коротко попрощавшись, пошел к выходу. «Уродливый факт способен погубить прекрасную гипотезу», – подумал я.